В голову цепочки скотч заслал Валти и солянку. Хидден увелел прикрывать левый фланг, а сам шел правее группы, ни на секунду не расслабляясь. Мистер Литтл и пока еще не пришедший в полную норму Жбан, оба без поклажи замыкали марш. Во время короткого привала после очередного часа к скотчу подкатил советник Паулиста и вкратчиво попросил его выслушать. Скотч сначала согласился, но как только услышал, что советник предлагает поручить ему переговоры с командованием Шатсуров, тут же прервал его и отослал на место, в середину группы, рядом с искательницами-научницами Виолой и Региной, и читой Ботов. А в самом начале третьего часа марша началось, как водится, быстро и неожиданно, невзирая на неусыпные внимания дозорных. Коротко и предупредительно вскрикнул кто-то впереди, кажется, Валти, и без паузы началась пальба. Совершенно сумасшедшие. Лес впереди и левее Скотча разом расцвел тусклыми множественными вспышками. Поскольку лучшие ноктовизоры искательские отдали Семенову и следопытам, Скотч довольно быстро увидел скелетиков. Их было много, несколько десятков. И, похоже, с запада и востока на подмогу спешили еще. Скотч упал, скидывая ружье. Хотел сначала избавиться от рюкзака, но тот был отрегулирован в ничтожный вес и почти не стеснял. «Пусть», — решил Скотч, — «меня легче заметить, зато и спину может в решающий момент прикрыть». Не свернутая, а сложенная в несколько слоев палатка действительно могла от многого защитить. Не от лучемета, конечно. Но от легкого плазменника на минимуме мощности почти наверняка. А уж от ножа или парализатора так точно. Группа ответила дружным и на удивление плотным огнем, хотя уже кто-то кричал от боли или испуга. Скотч остервенело полил по смутным, нечетко видимым фигуркам, с удовлетворением замечая, что многие падают и уже не встают. Семенов заранее всем растолковал, куда следует целить десантнику шацуру если дело дойдет до перестрелки. Сначала в голову, а потом в область шеи. Точнее, место, где голова чужаков соединяется с дырчатым туловищем. — Убить с первого выстрела, скорее всего, не убьете, — наставлял Семенов. — Но навигацию и прицельные контуры боевого шлема повредите наверняка. А там уж... Чего «а там уж» Скотч сейчас испытывал на себе. Скелетики сначала полили довольно активно, но вскоре, видимо, вспомнили, что некоторых туристов-искателей... Все-таки нужно сохранить живыми. И едва это произошло, там, впереди, в самой гуще, вдруг началась какая-то неясная возня. Подлесок зашевелился, как живой. На скотче сначала вылетел полоумный от испуга кашкун, а потом солянка с перекошенным лицом. Странно, но врагов скотч видеть перестал. Солянка призывно замахал рукой. «Уходим, да — Уходим, доживее ты! Кто-то из коллег уже уводил группу на запад. Скотч видел, что некоторых поддерживают, а некоторые просто несут, и что он, один-единственный, остался с рюкзаком за плечами. Едва он вскочил, впереди в кустах что-то полыхнуло, а мгновением позже оглушительно бабахнуло. Градом посыпались ломанные ветки, труха и рыхлый приморский псевдолез. Они с солянкой, что есть силы, помчались вслед за группой, как попало, продираясь сквозь заросли и сигая через преграды, и тут сверху джунгли накрыло ослепительным белым светом. Мир стал нестерпимо контрастным, дорезе в глазах, и пришлось экстренно сдергивать ноктовизор. Но и без него Скотч чувствовал себя ослепленным. Кроме того, если бы кроны частично не прикрывали от потоков этого безжалостного света, стало бы светло, как днем. Свет оглушил. Скотч не сразу понял, что над лесом просто завис один из вражеских кораблей, и направила вниз осветители. — Ну, сейчас накроет, — панически подумал скотч, прикидывая, какая бомбообразная гнусность может отыскаться у скелетиков в корабельных загашниках. Но нет, свет из ослепительно-белого неожиданно стал ярко-алым. Бабахнуло снова, но не рядом, а вверху. Родился и умер чудовищный рев, из-за которого совершенно неуслышанным остался чудовищный треск. И корабль со всеми положенными шумовыми и зрительными эффектами сковырнулся вниз, на джунгли. К счастью, метрах в ста позади скотча и солянки и еще дальше от основной группы. В спину нещадно пихнуло. Скотч, потеряв из виду коллегу-спасателя, царапая и раздирая ветки лицо, полетел вперед, совершенно не взвидя света и тьмы, будто выпущенный из прощи камень. Спине стало очень тепло, а древесный ствол его, вопреки ожиданиям, не приложило, зато о землю приложило так, что ёкнуло аж в селезёнке. Чувствуя во рту противный солоноватый привкус, а в ушах неприятный гул, скотч проехался по подлеску и уперся в пышный куст сжимолости. Кровь гулка грохотала в висках.